Глава 38. Данилов вернулся в четвертый слой. Никто здесь не изменилось. Данилов мучим и жаждой отважился на дерзость. Решил поискать удачи здесь же. Все-таки это был слой гостеприимства и прежде имел достаточно баров, харчевин, троторий, пабов, забегаловок с музыкальными аппаратами, не говоря уж об буфетах и рюмочных. Все это и теперь никуда не исчезло. Не истощилось и не было нынче осчастливлено санитарными делами. Данилов не без робости заглянул в знакомое ему заведение. Нет, его не вышвыривали и не прихлопывали. Тогда Данилов стал выбирать. Да, Во-первых, потому что он мог, так он считал, Разрешить себе выбирать. И потому что многие блюда и бутыли, чьи ароматы, соки, запахи и букеты когда-то привлекали юного Данилова, теперь совсем не нравились ему. В частности, Данилов нынче нос воротил, проходя мимо заведений с историческими кушаниями. Всякие настойки и сушеных мокриц... Ядовитые варево, каши из протертых кактусов, булыжники в зеленой простокваши Данилову были чуть ли не противны. К тому же во многих заведениях надо было расплачиваться наличными. В конце концов Данилов выбрал скромный мясной буфет, где можно было тихо посидеть в кредит. Он вошел в буфет и сразу увидел Кармадона. Кармадон сидел с тремя незнакомыми Данилову демонами возле самой стойки, за тяжелым, грубо отесанным столом. Впрочем, здесь все столы были из пористого туфа, грубо отесанные. Данилов чуть ли не выскочил из буфета, однако успел подумать, что же это я? Степенно сел за свободный стол, правда, достаточно далеко от Кармадона. сколько заведений он мысленно отклонил, ни на скольких буфетов прошел в сомнениях. И вот выбрал именно этот. Но отчего он растерялся, отчего теперь, хотя и вынудил себя присесть за стол, все еще готов был бежать отсюда. Ведь совсем недавно сам искал Кармадона, и вот он, Кармадон. «Сиди», — сказал себе Данилов, — «Сиди!» разошел. И он сидел. Сидел он, если брать нынешнюю их с Кармадоном ситуацию, удобнее, нежели Кармадон. Тот мог его и не заметить. От этого Данилов испытывал чувство неловкости. «Что же теперь с Кармадоном?» — думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что Кармадон — Аж со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, нынче сидел в захудалом мясном буфете. А вдруг, — испугался Данилов, — здесь теперь железнодорожная кухня, вот Кармадон и ходит сюда. Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцами над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом термена, вызывая из кухни блюда. прежде в буфете кормили не только мясом, случалось здесь и рыбы, и Данилов заказал икра ментая вяленая один сто пятьдесят ясточная. икра поступила. икра лежала на тарелке твердой плиткой видно было прессованная Данилов отгрыз кусок и распорядился насчет хейники, бир и Радебергера. Кружки возникли запотевшие в пене, голландское пиво было точно голландское, Радебергер же ему подменили плезенским. А польского завода... «Ну и ладно», — благодушно подумал Данилов. «Может быть, у них и нет на складе Радебергера?» «Да ведь и Радебергер...» Если разобраться типа Плезенского, Данилов вспомнил, что Апольда под Веймером, там Гетте, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара. Хорошо умилялся Данилов. Разве дали бы арестанту, разве дали бы обреченному пиво и икру? И повторил заказы. Он как будто бы даже забыл о Кармадони, хотя, конечно, все время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком, тихий, суровый, жевал что-то. Можно присесть? услышал Данилов. Пожалуйста, кивнул Данилов. Ба, да это Данилов, сказал присевший. Здравствуйте. Какими судьбами? М обыкновенными, замялся Данилов. Он все соображал, кто это перед ним. Внешность присевшего казалась знакомой. Одет он был в европейский шерстяной костюм, но на голове имел белый капюшон от бедуинского плаща. «Бурнулся, что ли?» — вспоминал Данилов Ли. «Убрулся». Лицо присевшего капюшон почти скрывал, но было все же заметно, что часть его лица существуют сами по себе, и могут меняться местами. «Кто же это?» — думал Данилов. «Не из лицейских ли знакомых?» «Ясно, что не из их выпуска, но, может быть, старшего или младшего?» «Нет, я не из лицейских», — сказал демон. «Куда мне до лицея?» «Я мельче. Мы с вами встречались на курсах по повышению личных свойств». Мы делились наблюдениями, я тоже земли, дружусь в аравийских пустынях. — Ах, да, да, да, — сказал Данилов, — я вспомнил вас. Он вспомнил на самом деле. Даже имя собеседника было когда-то знакомо Данилову, то ли Ураэл, то ли Ураил. — Уграэль, — сказал демон. «Да-да», — согласился Данилов, — «Угрэль, вы сюда с отчетом или за инструкциями?» «С отчетом», — быстро сказал Данилов и оглянулся. «Ну да», — кивнул Угрэль и, как показалось, Данилову, усмехнулся, мол, знаю, с каким отчетом. «Вы здесь давно?» «Порядочно», — сказал Угрэль, — «я по вызову. И приятный повод». «Если не секрет». «Хороший повод», — важно сказал Уграэль. В это мгновение Кармадон, опустивший на стол бокал черной жидкостью, повернул голову, и Данилов увидел правую сторону его лица, да то ли от Данилова скрытую, она была перекошена, словно Кармадона схватил паралич, пусть не саморешительный, да так и не отпустил». Такая гримаса неприятная!» — удивился Данилов и даже расстроился. Он-то знал, от чего перекосило лицо Кармадона, но полагал, что давно все выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не заметив Данилова, не ощутив его присутствия. «Страдает», — сказал Угрэль, — «чуть ли не с удовольствием». «Кто?» — спросил Данилов. «Кармадон! Вон, как его скривило!» «Но, может быть, на задании?» — сказал Данилов. «На задании!» — усмехнулся Граэль. «Если бы на задании, так его бы давно починили, а тут вон куда бросили! Даже стал ходить в этот буфет бывший-то ас!» «А куда? Что куда? Куда его бросили?» «Да вы что?» — удивился Уграэль. «Вы разыгрываете меня?» «Все ведь знают. А вы были приятели. И я только из Москвы». «Из Москвы!» — опять усмехнулся Уграэль. «Из Москвы?» — хмуро и твердо сказал Данилов. «И что же?» «Вы не знаете, что Кармадона разжаловали из асов и бросили в микрокосмос на элементарную частицу?» «Нет, не знаю», — искренне сказал Данилов. «Ну так вот бросили». «Ну что же», — сказал Данилов, помолчав, — «и там работа ответственная, там сложная работа». «Сложная», — согласился Уграэль, — «просто ювелирная». «И все же вы меня разыгрываете?» «Нет, нисколько. Мы теперь не так близки с Кармадоном, как в юные годы, и я его только что увидел, я не думал, что он в девяти слоях. Лиц, что сидят с ним, я не знаю, нарушить их беседу было бы неприлично, но вид его меня поразил. Что произошло с ним?» «Зачем я оправдываюсь?» — отругал себя Данилов. Он понимал, что не следовало бы расспрашивать, лукавить при этом случайного собеседника, неизвестно зачем, вызванного в девять слоев из аравийских пустынь о несчастье Кармадона. Но и удержать в себе вопрос Данилов не смог. В глазах у Граэля опять была усмешка. Он словно бы давал понять, мол, «Я-то знаю, как вы не знаете». «А я и сам не слишком информирован», — сказал Уграэль. «Кто я? Мелочь? Был?» Он сделал ударение на этом «был» и опять со значением поглядел на Данилова. «Может, сюда Уграэль прибыл с надеждой на продвижение?» А тут надежду его укрепили, вот ему и не терпелось намекнуть об этом хотя бы Данилову. Я знаю обо всем с чужих слов. А что же это? Слухи? Сплетни? Будто имел Кармадон приключение. Этакое, э, лирическое. Он оконфузился. Тогда его искривило... А вы сами знаете, что в таких случаях раны повреждения не отменяют. К тому же, говорят, Кармадон нарушил правила. Стало быть, заморал честь. Покровители и родственники сделать для него ничего не смогли. Проигравшие, опозоренные, разве мог он оставаться асом со спецзаданием? Сами посудите. Теперь он демон десятой статьи. Десятый. — не поверил Данилов. — Десятый. И служат на элементарной частицы. Возле Уграэля на столе возникла бутылка имбирной настойки и на тарелке кусочки сухого бамбука, словно от распиренной лыжной палки. Видимо, надоело ему все равийское, — подумал Данилов. Уграэль пожелал угостить Данилова имбирной. Но Данилов... Любезно поблагодарив Уграэля, вызвал кружку светлого держайского пива. «И говорят», — сказал Уграэль, — «он не подавал апелляции». «Да и что подавать? Обидно? Из-за какой-то юбки». Тут левый глаз Уграэля опустился к краешку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании — Откровенности Данилова, может быть, ожидал он. «Да», — сказал Данилов, — «печальная история». И глаз у Грэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне, видимо, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышан... об участии Данилов в приключении Армадона. Сейчас же он, может и с намерением, разыгрывал себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов ошибался. «Ну, как у вас в Москве?» — спросил Угрэль. «Что вас интересует?» «Меня много интересует», — сказал Угрэль. «Климат, условия быта, напитки, куревы». Тот он ассекса, словно испугался. Данилов с интересом поглядел на Уграэля, что далась ему Москва. — По сравнению с аравийскими пустынями в Москве прохладно, — сказал Данилов. — Рядом ледовитый океан. Да — Да-да, я знаю, — быстро сказал Уграэль. — А насчет курева, во что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки — «Или Анаша?» «Нет, я это так, к слову», — смутился Уграэль. «И я не курю. Извините, я спешу по делу». Он встал. «Желаю вам отчитаться». «Спасибо», — холодно кивнул Данилов. «Может, еще и встретимся. А может быть и нет», — сказал Уграэль. И тут уши его наползли на глаза. «Неприятно». Даже зловеще у Грель смотрел он Даниловы, а потом исчез. «Нет, ты вправду что-то знает», — забеспокоился Данилов. «Он явно валял передо мной дурака. И что он расспрашивал о Москве? Похоже, что не из вежливости. Хорошо, хоть мой театр его не занимал». Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой Уграэль испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов. Совсем недавно он был готов бежать из мясного буфета. Сейчас же он сидел чуть ли не обиженным на Кармадонна. Тот его не замечал. Раздражение, вызванное Уграэлем, — Он словно бы перенес на Кармадона. Данилову хотелось выкинуть нечто такое, что привлекло бы внимание Кармадона к нему. Данилов занимался пошлым делом. После принятия ячменных напитков потягивал коньяк, будто протестуя против чего-то. И хмуро смотрел на стол Кармадона. Кармадон обернулся. Он что-то говорил собеседникам, что-то доказывал им и, обернувшись, замолчал, замер. Потом, словно пришел в себя, стул передвинул, спину показал Данилову и, видно, продолжил разговор. В том, что Кармадон заметил его, Данилов не сомневался. Обратили внимание на Даниловые демоны, сидевшие с Кармадоном. Они то и дело посматривали теперь на него, но вряд ли вели с Кармадоном о нем речь. А Кармадон больше не оборачивался. Данилов нервничал. Он отставил коньяк. Все в буфете раздражало его. «Он меня даже не желает замечать», — горячился Данилов. «Не выказывает ни презрения, ни злобы, ни обиды. Но как же!» Он аристократ, он хоть и пониженный в чине, хоть и ущемленный, а все равно демон главной последовательности. Что-то распирало Даниловы, что-то неприятно мучило его. Вот-вот готово было подтолкнуть к скандалу совершенно бессмысленному и уж конечно вредному для него скандалу. Данилов уже предчувствовал это. противному, бабьему, возможно, истеричному, с битьем посуды. Я сам подойду к нему, разжигал себя Данилов. Я потребую объяснений, где Синезуд и где Бек Леонович. Соображение Гоновом Леонович явилось Данилову на ум или было подсказано ему кстати. Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себе, что именно из Леоновича он и намерен подойти к Хармадону. Судьба Бека Леоновича, несомненно, волновала Даниловы. Его не покидало ощущение вины, но сейчас причиной стремления подойти к Хармадону было иное. А что иное, он и сам не мог бы сказать, будто причина это существовала Независимо от Данилова. Данилов встал и подошел к столу Кармадона. Извините, но я вынужден обратиться к вам. Кармадон Данилова будто бы не видел, но собеседники восмотрели на Данилова с интересом и, возможно, ждали зрелище. К сожалению, мне приходится нарушать приличия. «Вы к нам ко всем обращаетесь?» — спросил демон, — «в берете с рысьими ушами или кого-то имеете в виду особенно?» И «Я хочу задать вопрос Кармадону. Его право решать, в обществе он желает выслушать меня или в одиночестве?» «Мне все равно», — сказал Кармадон, — «где Бек Леонович?» «Кто?» — удивился Кармадон. «Бек Леонович, домовой Застанкина. А, -а, а вспомнил Кармадон. Тут же сказал надменно. «К сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес». «Он был отправлен в известном лишь вам направлении. Именно вы его и отправили». а я давал ему гарантии безопасности, его следует вернуть. «Это мне теперь не под силу», — сказал Кармадон. «А кому под силу?» — не мог уняться Данилов. «Не знаю, но думаю, что и не вам». Данилов вдруг почувствовал, что запал его исчез, и говорить ему нечего, какой тут скандал, какие решительные выражения, да и зачем они? Жалким он стоял перед столом Кармадона, и с каждой секундой его положение становилось все более нелепым, выходка его превращалась в фарс, а собеседники Кармадона все еще смотрели на него в ожидании пассажа. Но пассаж и так вышел. Кармадон же, хоть и изуродованный, Сидел по-прежнему надменно и спокойно, и будто бы держал у глаза ледяной монокль. — Что же, — сказал Данилов, — придется мне хлопотать о возвращении Бека Леоновича. Тут он откланялся. Теперь-то ему точно следовало уйти из буфета, а он не смог. Вернулся к своему столу, сел спиной к Армадону, «Какая глупость!» — Думал Данилов о своем походе к Армадону. «Вот вам и принял позор, и по делам. Безрассудным и некорректным по отношению к Армадону было упоминание при публике имени Останкинского домового. И шепотом-то на ухо к Армадону его нельзя было произносить. Ведь он, Данилов, ничего не знал, ничего, кроме того, что Кармадона разжаловали и следы конфуза оставили на его лице. А как все было сделано, при каких словах, записях и аттестациях, это Данилову было неизвестно. Как он мог проявить себя базарной личностью, прикливой торговкой с солеными огурцами, у которой взяли из скатки овощ? и ушли не расплатившись, а овощи-то вдруг они брали. и не брали. Ему было стыдно и противно. Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, не он. Может быть, это все подстроили они, думал Данилов, Исследователи. Тогда, значит, он... потерял самообладание, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданные ими ситуации. В этом тоже было мало приятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали. О Деке Леоновиче хотя бы. «Нет, и выпив хорошего пива», — сказал Данила Данилов себе, — «он не имел права забывать», о волевых напряжениях. Данилов потягивал пиво и дальше. Нервничал. Этим стал лицейский приятель. Однако держится. Пострадал, разжалован, и лицо имеет треволь, а держится и как, будто не растерял прежних достоинств и связей, вот-вот получит решительное повышение. Орел. «Беркут! Пусть и пораним мы, а может, знает наперед о своей судьбе такое, что и разрешает себе выглядеть Беркутом. И он еще ответит на нынешнюю выходку Даниловы. Он из-за дуэль заплатит ему по высокому или низкому счету, как пожелает». «Посмотрим», — подумал Данилов. «Орел Беркут!» Он уже пыжился быть синим быком. Сейчас же Данилов посчитал, что это его хидное соображение о синем быке дурное, оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная».